Глава двадцать пятая Пирамида Киль уверял, что весь Менкидок южнее Соленга тяжко болен. А тут, на кончике самого южного мыса, на краю высокого плоскогорья, какой-то хрен выстроил ступенчатую пирамиду. Гвенна таращилась на нее, щуря обожженные солнечным светом глаза. От непривычных движений ныли мышцы и суставы, Сердце натужно колотилось, хотя ее вытащили на палубу волоком, не дав и шагу ступить. С выхода из Саленга миновал месяц. Больше месяца в темноте под молитвы Бхума и свой собственный беззвучный жалобный скулёж. Больше месяца все ее дневные дела сводились к тому, чтобы дотащиться до деревянной лоханки и оправиться в нее. Больше месяца ее тело и разум медленно расползались слизью. «Когда тебя выволакивают наружу, это больно». Воздух, прохладный, далеко к югу от экватора, обжигал легкие. Ветер резал сквозь провонявшую форму, хлестал по лицу пропахшими кислятиной волосами. Даже звуки причиняли боль. Все было слишком громким. Перекличка оцеплявших каменную набережную солдат, крики морских птиц, сорвавшихся со скал, чтобы закружить над головами, хлопающий при порывах ветра аннурский флаг Джонана. Всего было слишком. Слишком много мира. Не говоря уж про эту Кентову пирамиду. Строили ее, очевидно, для обзора мыса. Сооружение находилось в четверти мили, и в ста шагах выше от них — на краю плоской, как стол возвышенности, отвесно оборвавшейся к полоске земли между утесом и прибоем. На этой четверти мили, уходя на полмили в обе стороны вдоль берега, стоял невероятный, невозможный в описанном историком южном Минкидоке, но иначе не назовешь, город. Заря бросила якорь в защищенной длинным волноломом гавани. По ее набережной тянулась широкая мостовая. На дальней стороне разбили для Джона на штабную палатку. На большой площадке должно быть рынки с деревянными лотками и шестами для навесов от солнца. Дальше стеной стояли длинные строения без окон, наверняка склады. А за ними начиналась путаница улиц и кварталов. Тысячи деревянных домов, двух, трех, даже четырехэтажных. То жмущихся к земле от налетающих с моря штормов, то с пьяной отвагой возвышающихся над проездами. Гвенна сравнивала увиденное со знакомыми городами. Меньше Анура гораздо меньше, но и здесь могли уместиться десятки тысяч жителей. Только вот жителей не было. Она их мало того что не видела, она их и не чуяла, Ни запаха пота, Не очажного дыма и мясного чада, ни не нужников, ничего говорящего, что здесь недавно кто-то жил. Она тупо таращила глаза, сились хоть что-нибудь понять, когда Чент и Лури, те самые, что выволокли их с Тхаром из карцера и на вёслах перевезли на берег, подтолкнули ее в спину. «Не разевай рот, Джонан тебя требует!» Адмирал, словно откликнувшись на свое имя, откинул клапан штабной палатки и вышел наружу. Солнце играло на медных пуговицах, на рукояти кортика, на золотом шитье саннурским солнцем. Образ неустрашимого полководца подпортила только хмурая мина, с которой он обращался к вышедшему за ним следом килю. «Скажете, что когда чертили вашу карту, его еще не было?» — возмущался адмирал. «Этой карте более десяти тысяч лет», — кивнул Киль. «А это что?» — Джонан ткнул пальцем в ступенчатую пирамиду. «Руины к Кшештрим?» — «Едва ли руины», — возразил Киль. «К тому же к Кшештрим обычно не возводили монументальные строения бесцельно». «Ну а кто-то возвел!» «Не поленился приволочь на край обрыва сотни тысяч каменных глыб?» и сложить их грудой. Кто бы это мог быть? Не знаю. Возможно, что-то прояснится после обследования города. Джонан мрачнее прежнего сдвинул брови. Получив приказ взять в экспедицию историка, я позволил себе надеяться, что тот располагает полезными историческими сведениями. Кажется, я обманулся. Насколько мне известно, заметил Киль. Люди в своих исследованиях так далеко на юг не заходили. Адмирал обернулся, с отвращением скользнул глазами по Гвенне и оставил взгляд на Пхуматхаре. Тхаре. «Аманжери, в вашей истории ничего об этом не говорится?» «Нет», — хмуро ответил Тхар. «В хрониках упоминается Великий Голод, случившийся несколько столетий назад, возможно, две тысячи лет». Он вызвал рассеяние Манджери, Саленга и другие береговые поселения. Восходят к той эпохе. Но я никогда не читал ни о чем похожем на то, что вижу здесь. А Кетрал. Гвенна молча покачала головой. Голова болела, так словно распухший мозг не умещался под черепом. С тех пор, как сошла на берег, она не раз успела задуматься, не сон ли это, возможно ли. что они в самом деле добрались до того мыса с карты и что Джонан Лем Джонан выпустил их с Тхаром из камеры. Вопросы кружили голову, нагоняли ужас, и, вслушиваясь в грохот собственного сердца, она все ждала, что проснется в сырой смрадной тьме. Только проснуться почему-то не получалось. Это пугало. «Никого не видно, адмирал!» Гвайна обернулась, Чолу и еще полдесятка легионеров, среди них и Патик, шли с юга вдоль берега. Все держали оружие наготове и пахли, как люди, ожидающие удара и не надеющиеся его пережить. А тела? спросил Джонан, глядя через головы солдат, накрытые деревянной черепицы кровли, как в Саленга. Чолу мотнул головой. «Что же вы видели, солдат?» «Здесь есть...» Челу оглянулся через плечо, будто проверял, не растаял ли город. «Все, что и думаешь увидеть». «Я не думал такого увидеть». «Да, адмирал, извиняюсь, адмирал, я хотел сказать, все более или менее как везде. Дома, лавки, водяные мельницы на ручьях, кожевенная мастерская, верфь, как в любом городе, только людей нет». Он поднял глаза, вскинулся, заметив пленников, и сразу отвел взгляд. Его глаза лишь на мгновение встретились с глазами Гвенны. Но она увидела в них все, что должна была увидеть. Недоумение, узнавание, изумление, смущение и, наконец, отвращение, перебродившее в жалость. Вот чем обернулась героическая Кеттрелл. которую он встретил в Аннуре. Никудышной, вонючкой, безоружный и бесхребетной. Он с дуру вообразил ее несгибаемой. Что ж пусть знает. Паттик дольше задержал на ней взгляд. В его глазах недоумение окрасилось гневом, словно она в чем-то предала парня. На миг и в ней в ответ затеплился огонек ярости. Она ему ничего не обещала. Ни ее вина, что он там себя насочинял. Поверь он ей до выхода из Анура, ни за что не полез бы следом на корабль Бхума Если бы, если бы. Гнев ушел, как уходит вода в песок. Следы насилия, — расспрашивал Джонан, — признаки боя. Чулу опять мотнул головой. Никаких. Он снова открыл был рот, но промолчал. — Выкладывай, солдат! Но мы не в каждый дом заходили, адмирал. Далеко не в каждый. Но здесь не то, что в том, Саленга. Здесь ничего не брошено. Ни зерна в горшках, ни воды в кувшинах. Нет даже одежды в сундуках. Инструментов в мастерских. Вот, скажем, на верфи лежат пара молотков и несколько стамесок. остальное пропало. Как будто они все унесли с собой. Мне... чолу покачал головой, отгоняя какую-то пугающую мысль. «Мне это не нравится, адмирал». «Мы здесь неудовольствия ищем», — мрачно ответил Джонан. «У нас дело». «Что же за люди могли бросить целый город?» — пробормотал Паттик. Он никому в особенности не обращался и смотрел только на дома. Но адмирал ему ответил. «Отчаявшиеся люди». Он обратил зеленый взгляд к утесу. «Может быть, наверху найдутся ответы?» «До подножия добрались!» Гвенна в недоумении стала присматриваться. Подножие утеса было прямо на виду, но она быстро поняла, о чем речь. В обрыве была выбита широкая телеги проехать дорога. Закладывая семь или восемь зигзагов, она полого выводила на плато. «Добрались!» — кивнул Чаллу. «Я оставил четверых у подножия!» Джонан дернул подбородком, так, словно впервые за весь день услышал разумные слова. «За птицами так или иначе придется продвинуться вглубь материка. Я не оставлю этого города за спиной, не убедившись, что он пуст. День потратим на разведку, а тем временем другие будут разгружать зарю». С вершины пирамиды мы, возможно, увидим больше. Вероятно, тогда и поймем, что здесь произошло. Чоу Лу явно сомневался, как будто уже отказался от надежды понять. — Что делать с этими, адмирал? — спросил Чент, тупым концом копья пихнув Гвену под ребра. Джонан холодно оглядел пленников. — Возьмем с собой. На лице Чента мелькнуло разочарование. Видно, он надеялся провести время с ней наедине, подальше от адмиральских глаз. Гвен задумалась, что стало бы делать, попытаясь о солдат ее изнасиловать. На вид он силен, но она не раз убивала сильных мужчин. Тут вопрос не столько возможности, сколько воли. Она поискала в себе следы прежнего упорства, прежней стойкости. Это было как через край колодца... Заглядывать все глубже и глубже и глубже. Темно, ничего не видно. Ни отблеска солнца на воде, ни дна. «Слышала!» — Чент снова ткнул ее копейным древком. «Пошли!» И вот адмирал, имперский историк, манжерский капитан, два десятка солдат и одна бывшая Кетрал, двинулись от причала в сторону суши и вверх. Через город... не отмеченной на карте и не упомянутой ни в одной людской летописи. Дорога в скале оказалась даже шире телеги, шага четыре от края до края. Гвенна, хоть и пол полжизни на когтях птицы, невольно жалась к скале и часто дышала. С подъемом усиливался ветер, свистел по камням, трепал волосы и одежду, грозил сорвать тропы Гвена пробовала жмуриться и нащупывать путь, скользя ладонью по стене, но так стало еще хуже. Ей чудилось, будто она падает. Тогда она уперлась взглядом в камень под ногами, не заглядывая ни вверх, ни вниз. Цвет доброй, Интары!» — воскликнул Патик, и Гвена подняла голову. Колонна замерла. Патик остановился рядом с ней, схватился за рукоять меча и ахнул. Снизу-то и половины не видно. Из гавани им открывалась только пирамида. Обрыв прятал другие постройки на плато, тысячи построек. И не деревянных, каменных. Многие ярусы каменных плит. Она внесла поправку в мысленную карту. Город вот это! А халупы внизу — жалкие трущобы, вроде выброшенных к подножию утеса, деревянных обломков. Джонан молчал и сверкал глазами, словно зрелище стало для него личным оскорблением. Только когда солдаты беспокойно зашевелились, адмирал повернулся к ним. «Если бы кто-то готовил на нас нападение, удар нанесли бы там», — он указал вниз, «или на подъеме, на естественном оборонительном рубеже». это наблюдение приободрило его людей во первых оно было неоспоримо верно и адмирал оставался адмиралом целеустремленным суровым надменным даже в этом странном месте кое кто закивал многие расслабили стиснувшие копья и мечи пальцы один солдат пихнул приятеля локтем в бок трусишь залезть в пустой дом гвена их уверенности не разделяла Да и облегчение, которое она испытала, выбравшись на вершину, растаяло, когда разведчики углубились в город. Трупов здесь не было. Широкие пустые улицы открыто лежали под небом. А насколько не всматривалась в окна и дверные проемы, не видела никаких признаков засады, не слышала шорохов затаившихся для удара войск. И все равно волосы у нее шевелились. Она то и дело озиралась, чувствуя на себе чей-то взгляд. По улицам свистал ветер, взбивал пыль и обрывки листьев, а когда затихал, ей слышались топоток, шарканье, словно кто-то крался за ними следом. Сквозь запахи солдат, кожаная одежда, пот, промасленная сталь, сквозь собственную вонь она явственно улавливала иной душок, теплый и хищный. Гвена покосилась на Тхара. «Вы ничего не слышите?» Манджери ненадолго прикрыл глаза и покачал головой. Только ветер. Гвена оглядела спутников. Сколько бы ни успокаивал их Джонан, людей не покидала звериная настороженность. Шли с клинками на с нацеленными вперед копьями. И сам адмирал не отнимал руки от рукояти меча. Только Киля как будто не тревожил раскинувшийся вокруг чужой город. Историк шагал своей странной походкой, одновременно неуклюжей и мощной, и изучал местность с тем суховатым интересом, какой обычно оставляют для книг. Большая часть зданий выглядела довольно обычно. известняковые плиты, скрепленные известниковым раствором, шиферные крыши, деревянные двери на стальных петлях, Оконные ставни от ветров и непогоды, но все вместе резало взгляд какой-то чуждостью, как бывает, если все углы чуть-чуть перекошены. А потом широкий проспект вывел их на первую площадь, к первой яме и первой статуе. Остановились без команды и не знали, на что сначала глядеть. Посреди площади земля попросту разверзалась. Будто в мостовой прорыли огромный, шагов тридцать, в поперечнике колодец. Посреди колодца, вровень с краями, прямо под ногами солдат, виднелась плоская крыша вырубленного в камне сооружения. Его очертания наводили на мысль о некой святыне, алтаре или храме. Но Гвенна не видела ни окон, ни стекла, никаких проемов, кроме вроде бы укрепленной двери у самого дна колодца. Подступив, насколько осмелилась, она заглянула через край в темноту. Но больше там ничего не было, только этот храм, окруженный ровной полоской дна, и отвесные стены ямы, вырубленные из того же камня. А над храмом возвышалась статуя. Она возносилась над ними на добрых пять шагов. Гвенна присмотрелась... разбираясь в непривычном сочленении конечностей, в невозможном изгибе позвоночника, пересчитала глаза. Первой ей явилась мысль, что безумный скульптор воплотил в камне свои кошмары. Однако Тхар, нахмурившись, шагнул вперед и после паузы произнес: "Габия. Видели таких прежде?" Обернулся к нему Джанан. "Я видел." «Более мелкие разновидности», — подумав, покачал головой капитан. «В них была та же неправильность». Неправильность касалась не только конечностей и количества глаз. Во всей фигуре было что-то темное, уродливое до тошноты. Гвенну вторично посетила пугающая мысль, что это сон. «Зачем ставить на пьедестал такое?» — пробормотал паттик. Адмирал бросил на него короткий взгляд и кивнул. «Действительно, зачем? Историк!» Киль поднял взгляд на статую. В глазах отразилось пустое небо. Помолчав немного, он указал в просвет между крышей храма и подножием статуи. Это имело название. Гвенна сразу не заметила врезанных в круглое подножие букв, если это и вправду были буквы. Они больше походили на брызги крови, штрихи до точки. «Вы можете прочитать?» — спросил адмирал. «Пока не могу», — покачал головой киль. «Если увижу еще несколько образцов, возможно, разберусь». «Хотите переписать?» «Нет надобности», — спокойно ответил историк. Все старались держаться подальше от края колодца. Гвенна не винила людей за трусость. из глубины несло странной холодной неправильностью, словно в этой ямине загнил сам камень. Одни солдаты боязливо заглядывали в дыру, других, видно, больше пугали узкие переулки и пустые дома за спиной, и все поворачивались вокруг себя, не зная, куда смотреть. Несколько человек, далеко обогнув колодец, вышли на дальний край площади. Адмирал! выкрикнул вдруг Чент, указывая на храм, на скрытую от них статуи часть крыши. «Там вроде как дверь!» «Скорее люк», — отметила подходя Гвена. Широкая тяжелая крышка в стальной оковке заподлицо с плоским камнем. «Как же к ней поцелуи Кент добирались?» — бормотал Лури. «А вот!» Челу повернулся к краю площади. Со стены дома свисала длинная доска, в конце ее были вбиты металлические скобы. Челу указал на скобы и на две просверленные в кромке колодца выемки. «Подходят! Это мост!» «Подъемный мост», — уточнил Джонан, разглядывая строение посреди ямы. «Это что-то наподобие тюрьмы». «Странное место для тюрьмы», — удивился Паттик. «У всех на виду». Адмирал покачал головой. Возможно, в том и смысл, чтобы не упускать из вида то, что там происходит. Он указал в тенистую глубину колодца. Чем бы ни была эта яма, она оказалась не единственной. Их отряд, держа курс на выступающую над крышами вершину пирамиды, углублялся в город. Улицы где шли прямо, где непредсказуемо виляли, без видимого смысла, будто строители огибали давно снесенные препятствия. Лоскогорье прорезали глубокие овраги с протекающими по дну ручьями, так что местами приходилось перебираться по каменным мостикам, на вид слишком хрупким, чтобы выдержать их тяжесть. Город сохранился надиво, но при выглядел нецельным. словно его кое-как составили из двух десятков непохожих городков. Пройдя еще несколько сот шагов, они наткнулись на новую площадь с такой же ямой, скрывавшей в себе тюрьму или храм со статуей над крышей. Это смутно напоминало Гвенне медведя, если бывают восьмилапые прямоходящие медведи. Они будто поклонялись таким тварям, с осуждением заметил Чо Лу. Несколько легионеров украдкой покосились на Тхара. «Манджери», — спокойно ответил тот, — «никогда не почитали чудовищ. В наших городах ставят памятники полководцам, патриотам, законодателям». «Это», — с ударением произнес Джонан, — «не похоже на законодателя». Солдаты уже не скрывали волнения. На каждом вздохе оглядывались через плечо, тискали рукояти мечей, Теребили спусковые крючки арбалетов. Гвена, закрыв глаза, вслушалась. прежний топоток пропал, но что-то она чуяла. Запах был сложным, запутанным, но она выделила в нем грязь, кровь, волос. На короткий миг ей подчудилось пыхтение, но налетевший ветер тотчас сдул звук. Джон он повернулся к своим, обратив спину к яме с полным пренебрежением к тому, что могло в ней скрываться. Мы в неизведанной стране, и, разумеется, здесь могут встретиться неизвестные существа. Путешественник издалека пришедший в Аннур, или скажем, к подножию Ромсдальских гор, дивился бы при виде лоси дикобраза. и даже такого обыкновенного животного, как бобр. Эти...» Он поднял палец на статую. «Эти габья, если они действительно существуют, необычны для нас. Они основания для бдительности, но не для страха. В мире полным полно разных животных, но у всех есть общая черта. Если воткнуть в них меч, идет кровь, а когда ее вытечет достаточно... Они издыхают. Не забывайте, что вас, каждого, отобрали для этой экспедиции за умение втыкать меч куда следует. Речь вышла недурна. Люди повеселели. чоу Лук кивал, словно его воодушевило сравнение восьмилапого медведя с бобром. И все равно от адмирала попахивало опаской, как и от остальных. Прежде чем добраться до внутренней стены, они миновали еще три колодца со статуями. Подобие огромного муравья, что-то вроде нетопыря и дерева. Вид последнего был бы успокаивающим, если бы Гвенна не заметила тысячи ротиков на месте листьев. — Она и на растения действует? — обратилась она к Килю на все живое. — кивнул историк. «Значит, болезнь прошла и здесь?» Гвена опять оглянулась. «По этому городу?» «Нет, я бы почувствовал. Как я уже говорил. Вы много чего говорили, в том числе, что здесь никто не живет». «Я сказал, что не знаю человеческих поселений так далеко к югу». Гвена не увидела особой разницы, но придираться не стала. «И как проявляет себя эта болезнь?» — уточнила она. «Приятно». ответил Киль. «Слишком приятно». Гвена попробовала представить себе «слишком приятно». Не получилось. Мир все еще оставался до боли ярким и поразительно холодным. В ней крепко засел страх, черноглазый, остроклювый, теребивший жилки в груди. Но в этом страхе была одна странность. Он был не менее острым, чем тот, что нападал на нее в картере. но его легче было вынести здесь, в чужом городе, где за ними почти наверняка следил кто-то. Здесь для страха хоть была причина. Ее вдребезги разбитые чувства хоть в чем-то соответствовали действительной опасности реального мира. Правда, здесь куда проще было сгинуть, попасть в когти неведомого чудовища. Зато настороженность потихоньку вытесняла безумие. Ей такой обмен представлялся выгодным. Пока Гвенна пыталась разобраться в себе, рысцой подбежал выходивший вперед Чо Лу. Солдат был мрачен. «Там стена, адмирал!» «Следовало ожидать», — кивнул Джонан. «Внутреннее укрепление с пирамидой в центре». Чо Лу замотал головой, и по спине у Гвены пробежал холодок. «Эта стена, она наизнанку!» Они в последний раз свернули за угол, и Гвена увидела сама. У основания все выглядело довольно обычно. Сложенная из тяжелых плит стена тянулась в обе стороны, обещая отразить почти любую атаку. Джон верно сказал, стена внутри города — не редкость. Во многих городах сохранялись остатки внутренних крепостей, окруженных новыми кварталами и хранящих шрамы давних вторжений. Но эта стена... Челлу не ошибся. Ее гребень был полностью открыт для атаки с того места, где стояла Гвена, потому что широкие парапеты были пристроены с дальней стороны. Она не для защиты цитадели. — пробормотала Гвенна. В пустых улицах плакал ветер. Ее пальцы снова и снова тянулись к отсутствующим клинкам. Ее построили, чтобы не выпускать что-то оттуда. Ворот не было. Зато, обойдя около третьей окружности стены, они обнаружили каменную лестницу, такой ширины, что по ней могли бы подниматься в ряд десять человек, по логу, с широкими невысокими ступенями. Не для дела, а для торжественных шествий. На площади у ее подножия, словно спустившийся окаменев, выстроились в два ряда статуи. Опять габия, только на сей раз взгляд Гвенны задержали не пасти невиданной ширины, лишней конечности и не режущие глаз уродства воплощенных в камне тел а черепа под их ногами человеческие черепа многие тысячи черепов за свою жизнь она насмотрелась костей чаще разбросанных по полям давних сражений порой еще хранивших клочья кожи и плоти ничего подобного она не видела Эти черепа лежали вокруг каждой статуи ровными кругами, и все были начисто выскоблены, а потом набиты землей. Из глазниц прорастали цветущие лозы, изящными зелеными петлями спускались на камень мостовой. Гвена оглянулась на Киля. Историка теперь ничем не пах, но при виде этих черепов в его осанке что-то неуловимо изменилось. Гвена не взялась бы описать перемену, но не сомневалась. Он уже видел вот так уложенные черепа. Или что, вероятнее, о них читал, так или иначе узнал. «Это что?» Патик не договорил. «Жертвоприношение», — угрюмо подтвердил Джонан. «Человеческие». «Те, кто все это соорудил, умели строить, но не заблуждайтесь». Они были настоящими дикарями. Гвена ожидала, что адмирал пошлет на стену разведчиков. Но тот, еще раз со злобой оглядев габья и наваленные перед ними черепа, стал подниматься сам, держа кисть на рукояти оставшегося в ножных меча и устремив взгляд на гребень. Солдаты застыли в немом изумлении, а, опомнившись, бросились следом тоже с оружием на изготовку. Киль остался на месте вы знаете что здесь было с тихой уверенностью сказала гвена здесь умирали люди и вы знаете от чего они умирали кто их убивал напротив я не менее других поражен фактом существования этого города я как и вы совершенно обескуражен а на вид не скажешь Я заметил, что внешность часто бывает обманчива. Киль на пару ударов сердца задержал на ней взгляд. Вы не согласны? Не дожидаясь ответа, он отвернулся и вслед за остальными стал чуть сутуло подниматься по ступеням, оставив Гвенну наедине с чудовищами и мертвецами. На одно мгновение она задумалась о побеге. Чентелури ушли вместе со всеми, забыв за ужасами этих мест о своих обязанностях. Можно было рвануть через площадь, затеряться в городе, избавиться от Джона, киля от всего. А дальше что? Без Зари назад не вернуться. Или Заря, или пешком через тысячи мельменки Дока, через зачумленные земли в глубине материка, сквозь сотворившую габья отраву. Если не найдется лодки, в гавани она ни одной не заметила, но лу говорила верфи. Если отыщется какое суденушка, пусть даже недостроенное, забытое жителями прибежствие, она могла бы доплыть до Нура. Без карты? Мрачно забормотал голосок в голове. Без припасов. Были времена, когда она заткнула бы этому голоску глотку и бросилась бежать. Но теперь, представив плавание, месяцы наедине с собой в лодке посреди пустынного океана, «Невозможно. Просто невозможно». Она снова услышала слова Бхумадхара «Бездействие тяжело вам дается, и вы обратили свою выучку против себя». Здесь, в краю костей и габья, хоть будет чем отвлечься от самой себя. Будет с кем драться, будет кого ненавидеть, кроме некой Гвены Шарп. Она силком заставила тело шевелиться. Движение причиняло ей боль. Но ведь больно было и стоять на месте. Куда ни плюнь, все больно. Она медленно, как и приученный к привязи зверь, последовала за своими тюремщиками по широким ступеням. На гребне стены Гвена замерла. От такого зрелища всякий бы остолбенел. За стеной тоже была яма. Огромная яма, пробитая в камне горы. Только больше. Сотни раз больше тех в тысячи раз. И посреди ее вытесанная из того же камня пирамида. От стены Через десяток массивных арок был перекинут мост, примея копья, устремлявшиеся к нижней ступени пирамиды. Мост был широк. Даже пьяный не рисковал бы с него свалиться. Но никакие перила и борта не застили открывающийся с него вид на дебри внизу. Дебри. Странное слово для участка земли в сердце такого большого города, но другого Гвенна не нашла. Если в тех колодцах на дне был только голый камень, то эту дыру от самой стены до наклонного основания пирамиды заполнили листья и шипы, густые, местами непроницаемые заросли. Большинство деревьев были ей незнакомы. Среди них попадались толстые, пузатые, точно не ствола, а жирные тулово. Другие резали воздух, блестевшими, как копейные наконечники, листьями. Некоторые тянули ветви к каменному мосту, к людям на нем, словно хотели схватить, раздавить. «Это что?» — вытрачил глаза паттик. Киль шагнул на мост и указал вниз на внутреннюю поверхность стены. Камень ее был испещрен рубцами, как будто некто, у кого когтей было куда больше, чем мозгов. раз за разом рвался наружу. «Тоже клетка, как и там». «Для кого клетка?» — скинулся Чент. «Для Габья», — ответил Джонан. «Здесь еще сильнее, чем из колодца, втянуло желчью и живой гнилью. Запах был слабым, застарелым, словно чудовище недели, а то и месяцы назад покинули это место». «Не сходится. Там...» Чо Лу кивнул на город за спиной. «Все эти статуи, они им поклонялись!» «Одно дело поклоняться чудовищам, и другое — пустить их жить среди вас». «И чем же это закончилось?» — спросил Патик, глядя на поднимающуюся из зеленых дебрей ступенчатую пирамиду. Джонан кивнул, словно услышал не вопрос, а вызов себе лично. «Это я и намерен выяснить». Но пирамида вместо ответов подкинула им новые вопросы, и главный среди них: почему строители не позаботились об обороне? Наклон стен был таким отлогим, что Гвена сумела бы взбежать по огромным ступеням, не опираясь на руки. Тому, что обитало в яме, не было нужды биться в неприступные наружные стены. Всякому одержимому голодом, яростью или стремлением к свободе Довольно было подняться по наклонной ступени и по каменному мосту выйти на наружную стену, а с нее по лестнице — прямо в город. Но здесь камень не сохранил следов когтей. Вместо рубцов стены исчертили многие строки надписей на языке, подобном знаком на пьедесталах статуй. Они окольцовывали огромный монумент, поднимались спиралью до самой вершины. «Теперь сумеете прочесть?» — обратился к Килю Джонан. «Я кое-что понял в строении языка и составе слов. Например, вот это. Он указал на три гневных штриха, ничем не выделяющихся среди других знаков. Постоянно располагается вблизи этого. Ямка и широкая скобка». «Что это значит?» «Язык так не освоишь», — покачал головой историк. «Я вижу закономерности, но для понимания мне нужен опорный текст». «Опорный», — повторил адмирал. Его холодный тон противоречил запаху нетерпения. «Здесь могли записать что угодно», — пояснил Киль. «Историческое событие, молитву, имена жителей, хотя для перечня фразы слишком сложны». «Думаю, можно с уверенностью поручиться», — ответил Джонан. окидывая взглядом гигантские ступени, что это не приглашение. — Вы ожидали приглашения? — адмирал хмыкнул. — Чентлури, вперед! Челупатик прикрывать движение сзади! Наблюдать за ямой! Если из нее что-то покажется, стреляйте! Двое легионеров, скинув арбалеты, заняли места в последнем ряду. Гвена слышала, как нервно бьются их сердца. Подъем на вершину ее измучил. Гвена запыхалась, все тело натянулось тетивой. Кроме копья Интарры, она не знала сооружений, подобных этому огромному монолиту. Он выглядел творением скорее природы, нежели человеческих рук. А с его вершины открывался весь раскинувшийся внизу город. Широкое круглое впадина у подножия, как заполненный корявыми деревьями, ров. Стена вокруг него, кривые улочки, площади с колодцами, разрезающие плоскогорье овраги и пропасти с запада и с юга, где плато обрывалось к морю. На севере за городскими зданиями начинались поля и уходили к линии невысоких холмов. Поля были размечены каменными стенками, на перекрестках дорог сбивались в кучу домики и амбары. С этими полями ведь делался почти привычным. Тем, кто здесь жил, тоже надо было что-то есть. Наверняка земледельцы, как везде и всюду, следили за погодой, наблюдали смену времен года, ворчали, что мало осадков или что лето слишком дождливое. В пору жатвы, Широкие дороги бывали забиты телегами с зерном или маисом. Шумные ярмарки звенели голосами торгующихся. тут -то она вспомнила о пирамиде у себя под ногами. Гвена сама не знала, что ожидала увидеть на вершине. Может, храм, а может, гробницу. Но только не сад. Здесь не было одичалых зарослей, как у подножия. Площадка на вершине. На ней мог бы собраться народ маленького селения, была засажена пышными смолистыми деревьями, зеленой травой и цветами. Строители, очевидно, порядочно заглубили ее между краями, чтобы засыпать плодородной землей. А посередине была груда черепов, только далеко не человеческих. В некоторых было что-то кошачье, такие могли принадлежать тиграм или львам, попадались похожие на медвежьи, несколько с большими клыками и резцами кабаньи, а самые зубастые могли быть крокодильями, хотя климат здесь вроде бы не подходил для крокодилов. И еще были совсем непостижимые, с шестью глазницами, двумя ротовыми отверстиями, с одиночным рогом на лбу. Иные из этих черепов равнялись величиной ее грудной клетки. В одном Гвена могла бы выспаться, забравшись в клыкастую пасть. «Опять габья!» — пробормотал Тхар. «По-видимому, в жертву приносили не только людей», — обернувшись к нему, заметил Джонан. «Но если местных людей убивали чудовища?» — качая головой, спросил Чолу. «Кто тогда убивал чудовищ?» «Что за люди могли убить вот такое?» Он кивнул на череп. у основания груды, величиной с тележку, с четырьмя глазницами, клыками с предплечья Гвенны, рогами во все стороны. — Не люди, — тихо ответил Киль. Все взгляды обратились к нему. — Это, — сказал он, помолчав, — работа Небборим. Сердце успело отбить пять ударов в полной тишине. От солдат тянуло недоумением. На лице Чента зародилась и сразу умерла ухмылка. От Джона напахло сталью и сомнением, и сквозь них пробивался страх. Этот человек, подумалась Гвенни, сомневаться не привык. Не шутите со мной, историк. Я не шучу. Не барим, миф, детская сказка. И откуда по вашему берутся сказки? возразил Киль. «Постойте», — вмешался Паттик, — «погодите, в сказках Неборем хорошие, небывалые красы, отважные, добрые и все такое. Они, — он ткнул пальцем, — не складывали грубо черепов, ни человеческих, ни чьих. В тех сказках вовсе не было черепов, Сказки лгут, — сказкал гуд спокойно сказал Киль, — или, по меньшей мере, искажают действительность. До людей сведения о них дошли от Кшештрим. А отчеток шэштрем не полны, многое утеряно. «И только вы откуда-то знаете правду». Гвенна взглянула на него пристально. «Не только. Но вы знаете, так вы сказали». «Работа историка — отсеивать правду от вымысла», — кивнул Киль. «И какова же правда?» — осведомился Джонан. «Она сложна, упростите». Не берем. были животными, внешне подобными нам, но не такими, как мы. В их жизни было две цели: совокупление и охота. Они едва не захватили весь мир, пока к не собрались силы, чтобы их уничтожить. К их уничтожили, отрезал Джонан. Все детские сказки, которые столь охотно повторяют мои моряки, в этом сходятся. Вымысел они или правда? «Неборим больше нет!» «Я уже сказал». Киль выбрал из груды череп поменьше, потрогал выступающие клыки, заглянул в цветущие глаза. Сказки часто лгут. «И вы утверждаете, что этот город, все это было населено затерянным племенем Неборим?» Историк покачал головой. «Нет, черепа внизу, те, что сложены у подножия статуй, человеческие. За стенами все построено для людей. Неборим не выносили крыши замкнутого пространства. Они могли жить здесь, где веет ветер и светит солнце. Киль обвел рукой травяную поляну на вершине и кивнул. Будто видел смысл в своих безумных словах. Это также объясняет, почему запертые внизу звери, не пытались взобраться на стены пирамиды или бежать по мосту. Они не смели приблизиться к хищникам. — Хищникам? — озадаченно повторил Чоллу Небарим. Неборим, почему вы зовете их хищниками? — Потому что хищниками они и были, и ничем более. Он улыбнулся, словно заметил за собой маленькую оплошность. Кажется, я ошибся со временем глагола. Следовало сказать «хищники они и есть».